Глава 12. Оказавшись в спальне, я не знала рассмеяться мне или заплакать. Сильные противоречивые эмоции, переполнявшие душу, требовали выхода. Так что я просто открыла шкаф, вытащила один из чемоданов и начала собирать вещи. Спокойно, подруга, спокойно, потребовал Саймон, усевшись на крышку чемодана. Чего это ты задумала, а? Ретирую, пока Макс не отправил меня на костёр. Он не дурак, точно догадается, что вместо лимонада ему подсунули сыворотку правды. У нас есть небольшая фора, но нужно поторопиться. Не знаешь какое-нибудь тихое место, где можно было бы схорониться? Ведя мысленный диалог, я не тратила время попусту. На дно чемодана уверенно летели вытащенные наугад платья и юбки. Правда, вместо шёлка и атласа, передо мной всё ещё стояло лицо Макса, его губы, произносящие те самые слова, которые я уже давно хотела услышать. Меня окатило волной мурашек. Неужели он действительно влюблён в меня? Я ему по-настоящему нравлюсь? Покачивающийся на крышке чемодана Саймон раздражённо дёрнул зелёным хвостом, будто разозлённый кот. Ну, конечно, сыворотка бы не дала ему возможности солгать. Я ненадолго замерла, позволив себе полноценно окунуться в обступившую моё сознание розовую дымку, а затем решительно тряхнула головой и вытащила из шкафа ещё одно платье. Эй, ты чего? Забеспокоился, Саймон? Ты меня слышала? Твой магнет даст тебя в обиду. Он испытывает чувства к тебе. Я лишь фыркнула. Сорванное с вешалки платье комом приземлилось в чемодан. Медкость броска впечатляла. Поверь мне, дружище, я знаю Макса. Никакая любовь не заставит его пойти против принципов. Стоит ему понять, чем его угостили, как он тут же додумает всё остальное. И будь он хоть трижды в меня влюблён, это не поможет. Принципы для Макса важнее всего прочего. Я шмыгнула носом и поняла, что во рту появился не глотаемый ком. Так, ну, приехали. Только слёз мне и не хватало. Почему мне так обидно? Неужели для меня важно, чтобы я была для Макса приоритетом, а не просто одной из целей? О, все вы ведьмы эмоционально нестабильные особы. Я бы на твоём месте задался другим вопросом. Какими на у тебя получилось сварить сыворотку правды? Ой, да какая разница? Ты эту инструкцию по применению видел? Сорвето, не знаю, что, смешай так, не знаю, как. Там же всё что угодно могло получиться. Не я ты, слава богу. Меня волнуют более насущные проблемы. Если избегать, то где взять деньги, а? Вряд ли на постоялом дворе нас станут кормить бесплатно. Саймон ударил себя лапой по лбу и закатил глаза, максимально прозрачно намекая на то, что он думает обо мне и моей способности мыслить. Я же, поколебавшись мгновение, решительно захлопнула чемодан, щёлкнула замком и отправилась в соседние покои к тётушке. Чемодан оставь, дура, скрипнув зубами, я признала правоту фамильяра и в комнату тётушки заявилась с пустыми руками, но без стука. В конце концов, я же не могу выполнять абсолютно все предписания этикета в тот момент, когда внутренне проигрываю сцену собственной казни во всех красках. А я ещё надеялась вернуться домой. Тут не погибнуть бы в отцвете лет. Уже удача. Вероника тетушка буквально подпрыгнула на стуле, на котором сидела. Её рука секунду назад что-то с азартом выводящее на бумаге дрогнула. На листе расплылось большое фиолетовое пятно от чернил. Что-то случилось? Я думала, ты сейчас на конной прогулке. Она уже закончилась. Безозрение совести солгало я, и не зная, как спросить о деньгах, поинтересовалась совсем другим. Вы пишете кому-то письмо? Мне не понравилось, как тётушка вспыхнула, занервничала, а затем поспешно встала из письменного стола, будто опасаясь, что я могу подойти поближе. Да так, просто весточка старой подруге, ничего интересного. Проснувшееся недавно чутьё настойчиво подсказывало, что тётушка темнит. Её бесцветное, бледное лицо уже приобрело привычное радушное выражение, но на глубине глаз мне чудился нехороший огонёк. Саймон, понял, сделаю. Хамелеон, прятавшийся под моими юбками, проскользнул по ковру и ретиво устремился к письменному столу. Цвет чешуи менялся так быстро, что со стороны невозможно было углядеть маленькую ящерку в среди толстого ворса, а порой секунд спустя на ножке деревянного стола. Друзья, важная часть нашей жизни, поддакнула я, раздумывая, как бы свести разговор к той теме, что меня интересует. У меня, к сожалению, их совсем немного. Тётушка пожала плечами и с улыбкой проговорила: "Вероника, ты красиво, девушкам с тобой сложно дружить, а мужчинам тем более". В её голосе мне почудились нотки раздражения и зависти. Внешне тётушка оставалась всё такой же милой, но теперь я видела то, чего не замечала прежде детали. Например, тщательно замаскированную брезгливость, проскальзывающую в движениях, когда тётушка поправляла своё невырачное серое платье. Её нежелание смотреть на меня дольше минуты, будто мой вид будил в ней нехорошее чувство. А у вас, тётушка, много подруг. Я бы так не сказала, но вот это да. Я насторожилась. Сеймон забрался на крышку стола и буквально уткнулся мордочкой в наполовину списанный лист бумаги. Что там, ну? Тётушка, этот невинный цветочек настрочил грязную кляузу твоему папеньке. И знаешь на кого? На свою же собственную, горячо любимую сестру, которая по совместительству твоя мать. Однако Санта Барбара. В общем, тётушка сдала свою сестрицу с патрохами. Здесь в красках расписано, как та встречается с красивым молодым мужчиной, за которым уехала на самую границу. И всё это вместо того, чтобы помочь дочери с отбором. Тут ещё мельком о том, как ты волнуешься, а тётушка словно полководец тебя омуштрует. Я мысленно присвистнула, а затем сощурившись, взглянула на тётушку. Больше она не казалась мне несчастной жертвой обстоятельств. Неужели я думала, что мы с ней подружимся и будем воевать против маменьки? Ну, с маменькой ты в итоге пришла к консенсусу. Тебе больше не нужны союзники в этой битве. А вот тётушка ведёт себя странно. Зачем наводить смуту в семье, которая тебя поит и кормит? От слов Саймона у меня от огем узлом скрутило живот. Снова вспомнилось позабытое за давностью лет чувство голода. Оно нахлынуло словно прилив, и тут же ушло, оставив после себя лишь злость, основанную на страхе. В памяти мелькнуло, как тётушка ненадолго покинула бал, почти сразу после того, как исчез маминкин Альфонс, и неожиданно всё встало на свои места, как кусочки сложного пазла. Интерес секретаря Олдриджа к матери это ваших рук дело. Тётушка на мгновение замерла, явно ошеломлённая моим напором. Впрочем, замешательство на её лице быстро сменилось раздражением, которое она попыталась замаскировать под светской улыбкой. Что ты имеешь в виду, дорогая? Я сжала и разжала кулаки. В груди медленно поднимала голову злость. Я всегда терпеть не могла лжецов. А тётушка, судя по всему, умела филигранно водить за нос. Вы заплатили этому мальчишке, секретарю лорда Олдриджа, чтобы он обратил внимание на маменьку, верно? Прежде он не связывался с замужними дамами. но для маменьки сделал исключение. Тётушка лишь пожала плечами и снова притворилась, что не понимает, о чём я говорю. Дорогая, наверное, ты перенервничала. Возможно, усталость сказывается на твоей способности ясно мыслить. И тут меня накрыло окончательно. Дар, что трепетал в груди, вдруг вскипел жидким огнём. Он поднялся по шее и заставил меня потребовать, говорить правду, не сметь лгать. И снова, как тогда на первом испытании, я заметила волнение огня в камине. Он зашипел, а затем вспыхнул, будто кто-то подбросил свежих дров. От меня оторвалась какая-то незримая сила и, подкравшись к тётушке, испарилась в воздухе, словно капли пара. "Подруга, это же..." Саймон не договорил. Его перебила тётушка. "Ты хочешь услышать правду?" воскликнула она. Её голос задробежал от обиды, а тонкие губы сложились в улыбку, напоминающую оскал. Тогда вот она. Да, это действительно я. Подговорила дамского угодника обратить внимание на твою мать. Признаться, я даже не думала, что она настолько легко поведётся на него. Зачем вы это сделали? Тётушка обхватила себя руками, будто ей стало холодно, а затем сутулилась. Я рассчитывала, что твой отец, лорд Генри, она сделала паузу, будто боролась со спазмом в горле. Я надеялась, что он наконец-то поймёт, какую ошибку совершил, выбрав не меня. А мою сестру. Я удивлённо разинула рот, пытаясь переварить новый поворот сюжета этого мыльного сериала. Что? Тётушка торопливо вытерла мокрую от слёз щёку ладонью и гордо вскинула голову. Ты же не знаешь эту историю, верно? Изначально Генри сватался ко мне, но твоя мать, ох, она никогда не могла пройти мимо чужого. Я молча подошла к тумбочке возле постели и, налив в стакан воды, предложила тётушке. Та с благодарностью ухватилась за стакан и поднесла его к пересохшим губам. Её губы клацнули о стекло. "Спасибо. Твоя мать Вероника всегда была красива. Она могла выбрать себе любого, но ей приглянулся именно мой жених". "И она его отбила?" тихо спросила я. Тётушка грустно улыбнулась. "Да, причём достаточно быстро. Генри не сопротивлялся, да и кто бы устоял". Я задумчиво куснула губу. История вырисовывалась некрасивая, но я не торопилась с выводами. Это лишь часть правды. То, что принадлежало Агате. Для полнаты картины нужно услышать и другую точку зрения. Почему вы написали отцу только сейчас, а не сразу? Тётушка криво улыбнулась. Не хотела, чтобы меня обвинили в лжи. Твоя мать проявила ужасную неосторожность. На границе уже поползли слухи о её романе с молодым секретарём. Я не могла не отдать должное терпению тётушки. Она методично загоняла зверя в капкан. Почему вы решили отомстить маменьке за ту обиду именно сейчас, спустя столько лет? Даня собиралась я мстить. Тётушка с чувством разбила стакан о стену. Тот разлетелся на сотню мелких осколков, а на обоях в цветочек расцвёл новый узор. Я на мгновение прикрыла глаза. Ладно, в этой семейке все обладают взрывным темпераментом. Да уж. А хочешь, зачитаю тебе парочку гадостей, что написала твоя тётушка. Уверен, ты сразу перестанешь её жалеть. Я не жалею. Ой, добрось. Да я выдохнула через ноздри, наспорить но не стало. Саймон всё равно видел меня как на ладони. Я просто хотела вернуть Генри. В последние годы его интерес к твоей матери сильно ослаб, и я подумала, что если дать небольшой толчок, если немного немного разрушить их отношения, вежливо уточнила я, Тётушка взглянула на меня волком, а затем отошла к окну, позволив полюбоваться её идеально прямой спиной. "Ты не поймёшь меня, Вероника", проговорила она. "Ты не любила. Вообще-то, ты не жила с любимым человеком под одной крышей, зная, что он даже не смотрит на тебя. Ты не боролась с собой на протяжении многих-многих лет. Я знаю, ты осуждаешь меня, но если бы тебе выпал такой шанс, неужели ты бы его упустила?" Её это не оправдывает. Хочешь, я всё-таки зачту пару абзацев из её письма? Я покачала головой. Где вы взяли деньги на оплату услуг секретаря Олдриджа? Тётушка лишь отмахнулась, и я взгляд не отрывала со от фонтана в парке. Я отдала ему семейную реликвию, старинный гарнитур из изумрудов. Он достался мне от бабушки, и даже в самые тяжёлые времена я не прикасалась к нему, надеясь передать его своим детям. Она горько усмехнулась, но затем подумала, что ни к чему беречь камни, когда сердце разрывается от боли. Я пожевала губами, а затем устало выдохнула. Вы же понимаете, что будет грандиозный скандал. Надеюсь, вы осознаёте, что развод удар по репутации всей семьи. Говоришь сейчас с такой же строгой интонацией, как твой Макс. Он не мой. Ну-ну. Мне не нужен развод. Я просто хочу, чтобы Генри полюбил меня. Тётушка разве что ножкой не топнула, как капризный ребёнок, а я даже растерялась. Правда, всего на пару секунд. Ну да, ну да, не без иронии протянула я. Как только маменька изменит отцу, он сразу же полюбит вас, тётушка. Это же очевидно. Я не улавливаю всех нюансов столь сложной причинно-следственной связи, но наверняка просто из-за того, что я, как вы заметили, не любила. Тётушка насупилась и упрямо поматала головой. Преклонение перед твоей матерью мешало Генри понять, что на самом деле я подхожу ему гораздо больше, чем она, если развеять его иллюзии. Она обернулась и под моим грозным взглядом осеклась. Подозреваю, что выражение лица у меня было соответствующее. В груди медленно закипала злость. С одной стороны, я сочувствовала тётушке, оказаться отвергнутой и преданной сразу двумя людьми больно, но жить с ними под одной крышей на протяжении многих лет ещё хуже. А с другой стороны, меня вовсе не улыбалось перспектива оказаться втянутой в скандал. Насколько я помню, здесь развод равнялся к клейму позора. Меня сразу же исключат из отбора, и с этим даже Макс ничего не сделает. Конечно, не факт, что отец тут же побежит разводиться при наличии улик, подтверждающих адюльтер матери, но рисковать за зря не хотелось. Я отряхнула головой и решительно произнесла: Ладно, вот как мы поступим. Вы, тётушка, сейчас же сожжёте письмо, а я напишу маминке, чтобы она прекращала дурить и возвращалась домой. И на этом мы закроем тему. Тётушка Гордовскинула подбородок, всё ещё чуть подрагивающий от сдерживаемых рыданий. Нет, Вероника, я не позволю тебе вмешиваться. Или я не могу называть тебя Вероникой? Кто ты, занявшая её место? От её прищуренного взгляда мне стало нехорошо, ноги сделались ватными, и я с трудом выдавила: Тётушка, вы совсем головой поехали? Что вы имеете в виду? Тётушка лишь фыркнула, став в этот момент мне окончательно отвратительной. Слёзы в её глазах высохли. Знаешь, Вероника никогда мне не нравилась. Она напоминание о любви Генри и Патриции, её живое воплощение. К тому же Вероника была так заносчивой, глупа, и я всего лишь намекнула ей на то, что, поменявшись душами с кем-то более влиятельным, она повысит свои шансы. Я даже не думала, что она воспримет это всерьёз. А затем она начала искать контакты мага. Забавное совпадение, верно? Вы вы в твоём поведении есть некоторые странности. Патриция слишком эгоцентрична, чтобы обратить на них внимание, но я другое дело, и мне любопытно. Если Вероника действительно сделала то, что хотела, почему ты об этом молчишь? Что ты скрываешь? У меня перехватило дыхание. Сердце застучало так громко, что, казалось, в комнате было слышно только его. Вы с ума сошли. Как думаешь, стоит ли рассказать об этом интересном совпадении его величеству? Я похолодела. Мысли лихорадочно заметались, как перепуганные птицы, что ответить, как оправдаться? "Ника, не паникуй", уверенный спокойный голос Саймона привёл меня в чувство. "Ты поняла, что произошло?" "Да, меня шантажируют. Тфу, я не о том. Смотри, помнишь, на первом испытании ты от души пожелала магу испробовать действие сыворотки на себе, и он её выпил?" Я разняла рот от удивления, пытаясь осмыслить слова Саймона, а того уже было не заткнуть. И сейчас, ты, разозлившись, потребовала тётушку сказать правду. А ведь правда, Агата не посмела спорить и вывалила всё как на духу. Значит, улавливаешь ход моих грязных мыслей. Тётушка, я подняла глаза от узора ковра, который изучала до этого. Вы сейчас же уничтожите письмо и никому не скажете о своих догадках. Вы больше не навредите ни мне, ни маменьке. Я зажмурилась, пытаясь вспомнить, как всё получилось в прошлый раз. Саймон, судя по напряжённому молчанию, замер. Тётушка дёрнула уголком губ, на её лице промелькнуло насмешливое выражение, которое довольно быстро сменилось на растерянное, стоило невидимой силе отделиться от меня и устремиться к ней. Мгновение, и в окно ударил сильный ветер, огонь в камине вспыхнул с удвоенной силой. Злость, сжимавшая грудь, испарилась без следа. "Хорошо", проговорила тётушка севшим голосом. Развернувшись на каблуках, она медленно подошла к столу, и взяв два мелко исписанных листа бумаги, смяла их, а затем бросила в камин. Саймон, замерший рядом с чернильницей, одобрительно цокнул языком. Так и не отправленное по адресу кляуза медленно исчезло в огне, рассыпавшись чёрным пеплом. Я отвернулась от камина, взглянула в лицо ошарашенной тётушке и молча покинула комнату. Саймон нагнал меня по дороге и, не особо скрываясь, повесил на моей юбке. Тётушка сдавленно ахнула. Ника, ты одна из сильнейших ведьм. Ты поняла это? С восторгом спросил он. Только самые одарённые не просто выражили, а могли использовать слово. И что это значит? Что теперь, когда твой дар проснулся, мы всем покажем. Можешь разбирать чемодан?